Их бросились разнимать, и в номере все пошло вверх дном. Это была уж не комната, а какой-то птичий остров, крикливый и бестолковый. Маньяковскую успокаивали в десять голосов и предлагали воды, но она визжала. — Я не лань т р я п е т н а я я не овца танкоронная. Сапфиров понял, что добром это не кончится, и надо предпринимать нечто срочное, размолотить клюкою стол. порошок, или самому пасть в обморок. Но и то, и другое не обещало результата, и как человек не глупый, а очень даже хитрый, он пошел на попятный. Клюкой по с т у л о н т к и треснул, но следом за этим прокричал «Позвать ко мне Олега Поповича!» С автора Сапфирова литератор Попович прибежал с неестественной быстротой. Это был золотой человек, готовый написать хоть собственный некролог. Объяснения с ним длились не больше минуты. Олег тут же притулился к подоконнику, на столах он писать не привык, и дополнил сценарий эпизодом, где замерзавший в тайге герой внезапно вспоминает о море. Мудрого Олега поздравили с творческой удачей, чем п е р в ы й т о сделала м а н и к о в с к о я н е п о с т и ж и м о м о в з а з о м у с п е в ш и е подкрасться навести полный марафет. и коллектив включился в суматошную работу. Сапфиров диктовал объяснительную телеграмму на студии. с т а т и с т поковали реквизиты а п п а р а т у р Белявский заказал разговор с янтарными песками и в ожидании звонка стал печатать на машинке новое о б ъ я в л е н и я съемочной группе «Держись, геолог» требуется картины, эстампы — четыре штуки, ватники ношеные — пять штук, чучело глухаря — «Одно!» Глухаря надо было выставить при съемках на пляже для показа, что море все-таки не море, а бред з а м е з а ю щ е г о геолога. Белявский торопился и п е ч а т а л с ошибками. Чайка отправлялась в рейс ровно через два с половиной часа. Когда братья Бурчалкина прибежали в гостиницу, там хоть был о шаром покатит. У высокого, словно в тире, барьерщик отирался Ваня Федоров и, показывая д е ж у р н ы й То на пчелу на д ы н и то на ватник донимал ее приставанием. Как так съехали? Дыню, видишь? Ну, а вот ватник ему, ношеный, как договаривались. Он мне нынче без н а д о б н о с т ь Я на полное довольствие с т а н в л ю с ь Мне от государства положено, потому что я теперь пихмей. — Много ты на себя берешь, Ваня, — отвечал дежурный сон. — Ты бы прежде в толк взял. — Нашутаем в Крыму твой ватник, аль под голову за место подушки класть. — Четырнадцатый у себя, — лег на барьер Стасик. — Вот еще один, — с к а з а л д е ж у р н ы й Уехали они. Все уехали. Каждому в о т д е л ь н о с т ь что ли, повторять? И, вспомнив вдруг нечто важное, в с т е п е н у л с я и к р и к н у л Клава! Ты слышишь, Нюрк замуж выходит! — Ну! — Гулк о т з в а л с я из Титаны. — к о е Лешин не о позарился! — Роман не терпел скандалов, но тут его заделось живое. — Вы на работе на з а в а л и н к и сказал он по возможности ровным голосом. — Ведь вас живой человек, — спрашивает. — А у нас других не бывает, — н и с к о л ь к не испугалась дежурная. — Мертвых гражданин не поселяем. Оглушенный таким хамством, Роман только хватил в себя воздух, как э т бывает, когда хочешь чихнуть, да не получается. к о г д а Стасик оттеснил в сторону брата и с фальшивой заинтересованностью произнес. — Это какая же Нюрка? Не Журавлёва? — Да нет, б у ф е т ч ц ы из Дуная! — с п р и в е л и к о й охотой уточнил дежурный. — Скажи, пожалуйста, кто подумал? — сказал Стасик, настраиваясь на родную для дежурной волну. — А куда, кстати, уехали из ч е т ы р н а д ц а о г о Надолго ли? — В янтарные пески. На море. — Напоследок графин... кокнули паразит и осколки под ковер, а четырнадцатый гвоздь в стенку засадил, зубами было заставить, а на гвозде там ничего не осталось. — Можно м н я посмотреть? — перебил Стасик. — п о д и и оставят, — сказала д е ж у р н ы й Нашу бы чего не прихватили, артист. И когда же они уехали? — Да сейчас, наверное, будет. — Час! Всего час! — застонал Стасик. — Ты представляешь, Роман, — н и б о д час, мы бы их застали. а черт, будь проклят, этот карантин!» Не успел он этого скликнуть, как его слова эхом повторились в дверях. Этим эхом был переводчик а л ш а н н ы На знатока иностранных церемоний было больно смотреть.